голова шестая Ведьма продолжала жить в чаще леса в полном одиночестве, общаясь только со своими воспоминаниями, и долгие годы они пожирали ее душу, наполненную ненавистью и жаждой мести. Стремясь стать сильнее, чтобы отомстить, она вызывала духов земли и беседовала с демонами ветров, и они многому научили ее. И вот она полетела, оседлав помилона шабаж в Брокине. Жутким было это празднество, на котором древние страшные твари пили гимны у черного алтаря и упивались кровью. Но, наверное, ужаснее всех были молодые женщины, предававшиеся там чудовищным обрядам и отвратительным соитиям. Оттуда ведьма вернулась мудрее, чем была до того, и с помощником, злым духом в виде крысы. Эта крыса пила кровь из ее иссохшей груди, а ночью забиралась на подушку и нашептывала на ухо спящей. В конце концов, ведьма решила, что у нее достанет сил вызвать того, кого она так страстно желала видеть. Громом и молниями наполнилась ее хижина, голубым мерцанием и запахом серы. Но появившаяся при этом тень, перед которой простерлась ведьма, была по-своему прекрасна, как прекрасен грех в глазах того, кто предается ему по доброй воле. а ты многоименный, князь тьмы, недобрый спутник!» — возопила ведьма. «Исполни мое желание!» «И я заплачу тебе твою всегдашнюю цену!» И тот, кому она воззвала ответил ей тихим и мягким, но настойчивым голосом. «Ты далеко пошла по моей дороге, но еще не всецело принадлежишь мне. Милосердие небес безграничное, и только добровольно отвергнув их волю, ты будешь потеряна для него». Что мне в милосердии? Оно не отомстит за моих сыновей. Я готова отдать тебе свою душу, если ты предашь моих врагов в мои руки. Этого я сделать не могу. Но я помогу обольстить твоих врагов. Если только твое коварство превзойдет их силы. Этого мне достаточно. Но вспомни, разве ты уже не отомстила Орму? Разве не твоих рук дело, что у него подменили старшего сына, и это может обернуться для Орма большой бедой? Старший сын Орма благоденствует в Альхейме. Да и другие его дети спокойно растут. Я хочу истребить это Поганое семя дотла! Подобно тому, как он уничтожил моих детей! Ни небесные боги, ни тот, Чьего имени мне лучше не произносить, не помогут мне. А потому ты, черный владыка, будь моим другом. И сами боги тут не властны. Прошептал тихий голос. Тебе самой это известно. Один, прозревающий судьбы людские, не спеша творит свою волю. Но я помогу тебе. Я наделю тебя силой и знанием, дабы ты стала могущественной колдунью. И я научу, как тебе наверняка поразить своих врагов, и если только они не мудрее, чем ты думаешь. Есть в мире три силы, и ни богам, ни духам, ни людям не устоять против них. Их не одолеть ни колдовством, ни превозмочь мощью. Это белый Христос, время и любовь. От первой ты можешь дождаться только гибели своих затей, и смотри, чтобы не он, Ни его люди не оказались на твоем пути. Ты избегнешь его, если будешь помнить, что небеса оставили малым сим свободу воли, а потому и не гонят их на своем пути. Даже чудеса и те дают человеку не более, чем возможность Вторая, у которой имен больше, чем у меня самого. Рок, Доля, Закон и иные, без числа. К ней не стоит взывать, она не услышит. Тебе не дано понять, как она существует вместе с той свободой, о которой я говорил. Так же, как и то, что в мире одновременно есть и старые, и новые боги. Но чтобы овладеть великим знанием, ты должна размышлять об этом до тех пор, пока сердцем не поймешь что у истины столько же ликов, сколько умов стремится постигнуть ее. А третья сила, сила смертная, может она и помешать, и помочь, но только к ней ты должна прибегнуть. Ведьма поклялась особой клятвой, и ей было сказано, где и как получить то знание, которого она жаждала. Ее гость покинул хижину, и когда она поглядела ему вслед, он немало не был похож на того, кого она видела в своем доме. Это был высокий мужчина, удалявшийся быстрыми шагами, несмотря на то, что его длинная борода совсем посидела. Он был закутан в плащ и вооружен копьем, а на лице, затененном широкополой шляпой, казалось, был один глаз. Она вспомнила о том, кто славился своим коварством, кто обманывал и оборачивался, странствуя по свету, и задрожала. Но едва он отошел настолько, что видимо уже не могла его ясно видеть в обманчивом свете звезд, как она перестала размышлять о своих нелегких сомнениях, и вся отдалась мыслям об утратах и будущей мести.